Николь Манави, «Сожги». Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Прошло десять лет с того момента, как они закончили школу. Множество выпускников собрались в небольшой загородной резиденции. Университет, работа, семьи и переезды. Никто ничего друг о друге не знает, за исключением единиц. Словно незнакомцы, которые когда-то были друзьями, Ищут темы для разговора. «Хей, Дэн, ты же знаешь, что она сегодня будет?» Сказал мужчина небольшого роста, хлопнув своего приятеля по плечу. «Слышал. Так много времени утекло с того момента, как вы расстались. Вроде это было в одиннадцатом, как раз перед выпуском. Ага. Интересно, она такая же тихоня, как и тогда? Может, попробовать подкатить? Что думаете?» Алекс незаметно подошел к их компании. «Я бы не советовал даже говорить с ней», произнес он, окатив всех собравшихся грозным взглядом. «Хей, Алекс, что за бред? И вообще, тебе разве кто-то слово давал? То, что вы все эти годы друзья, не позволяет тебе вклиниваться в наши разговоры. Знай свое место». На лицах парней промелькнула самодовольная улыбка. «Забавно. Что...» Видимо, вы еще не знаете, что Эмма не та, что была раньше. В общем, дело ваше, но я бы не советовал связываться с ней и с ее семьей. Надеюсь, занудная речь окончена? Алекс сжал кулаки. Эта компания еще со школы вызывала у него отвращение. Ладно, давайте, я предупредил. Он отошел от этого сборища гопников, которые все еще пытаются строить из себя важных людей, живущих по понятиям. Однако, видимо, сами не понимают, как это смехотворно выглядит. Ведь, по сути, все они просто неудачники, не имеющие ни семьи, ни стабильной работы. Привычка махать кулаками и не брать в руки книги не довела их до добра. Хотя, впрочем, это не его дело. Пусть живут как хотят. Когда Алекс скрылся от их глаз, Дэн шепнул своему приятелю. «А что с ней, не знаешь?» «Ну, я слышал, что она засела где-то в Токио и замужем за какой-то шишкой. А так, вроде больше ничего такого». «Замужем? Ну, понятно». Раздался звонок. «Алло, Алекс, это Эмма. Я уже подъезжаю. Встретишь у входа в ресторан?» произнес на другом конце трубки нежный и веселый женский голос. Алекс вышел на улицу. У окна стоял Дэн и его компания. На парковку заведения въехала спортивная машина. Даже человек, далекий от мира роскошных автомобилей, сразу мог сказать, что она стоит целое состояние. Из машины вышла хрупкая, на первый взгляд, девушка. Темные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Изящная фигура в черном облегающем платье. Ее улыбка озаряла все вокруг. От нее исходили лучи доброты нежности, но в то же время уверенности и серьезности. «Алекс, как же я рада тебя видеть! Я только утром прилетел из Токио. Как у вас все проходит?» «Эмма, ты, как всегда, прекрасно. Почти все наши собрались, не хватало только тебя. А где Кайто?» Алекс наклонился и крепко обнял девушку. «Ой, у него куча дел, но он приедет меня забрать так, что вы сможете увидеться. Хорошо». «Тогда пойдем внутрь?» Первое, что почувствовала Эмма, это направленные на нее взгляды. Она всегда была хоть и яркой, но очень тихой девочкой в школьные времена. Теперь же каждый мог заметить, как сильно она похорошела. Второе, что она заметила, это пристальный взгляд Дэна. Между ними давно было все кончено. У нее нет никаких чувств. Но почему-то она все равно ощутила волнение в районе живота. В голове всплыли моменты их последней встречи. Ссора, крики, слезы. Эмма быстро разогнала печальный настрой и сфокусировалась на старых знакомых. Время летело, все люди болтали, узнавали, кто что делал после выпуска, кто-то стал врачом, кто-то просто домохозяйкой, а кто-то так и не смог определиться в жизни. Время давно перевалило за полночь, Эмма сидела за барной стойкой, попивая уже бесчетный бокал мартини, думая о жизни и вспоминая школьные времена. Куча бессмысленных разговоров и фальшивые улыбки порядком ее утомили. «Рад тебя видеть. Даже не знаю почему». Дэн подошел так незаметно, что Эмму, погруженную в свои мысли, слегка дернула. «Как дела? Слышала, ты ведешь бизнес с отцом?» Да. «Пойдет». На лице Дэна проскочила еле уловимая тоска. «Есть свои взлеты и свои падения». «А я слышал, ты вышла замуж?» «Да». Этот разговор был о простых вещах. Но почему он такой неловкий? Никто из них двоих не мог ответить на этот вопрос. «Что вообще нового расскажешь? Как работа?» «Я живу в Токио». «Управляю бизнесом семьи моего мужа». Звучит очень солидно. «Слушай, Эмма». Мужчина взял девушку за руку и нежно провел большим пальцем по кисти. Эмма тотчас отдернула руку. «Дэн, если нас с тобой связывала долгая школьная любовь, это не значит, что сейчас ты имеешь для меня какое-то значение. Особенно после произошедшего». «Пожалуйста, давай сделаем вид, что этого не было». «Понял. Прости. Я не хотел как-то оскорбить тебя. Рад, что у тебя все хорошо». Лицо Дэна снова поникло. «Спасибо за понимание». Повисла долгая и неловкая пауза. От Аликса Эмма слышала, что у Дэна были проблемы с работой. Его отец связался с бандитами и весь погряз в долгах и проблемах. Сама не зная зачем... Но Эмма после этого короткого разговора и его жалкой попытки стать к ней ближе решила дать ему шанс на другую жизнь. Она часто испытывала жалость к людям. Это было ее проблемой. Вот моя визитка. Если будут проблемы, можешь набрать этот номер. Если будет совсем все хреново, я попробую помочь. Дэн молча взял черную матовую визитку. Киото, Эмма Лин. Сео. Спасибо. Телефон Эммы зазвонил. Ты уже приехал? Сейчас выйду. Эмма быстро попрощалась со всеми. На парковке стояла тонированная машина, а за ней, видимо, машина с охраной. Из машины вышел высокий мужчина под два метра ростом. Широкие плечи, черный костюм. У него были темные, красиво уложенные волосы. Две верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, что придавало его образу немного дерзости. точенный подбородок и рельефные скулы, карие глубокие глаза. Он был действительно красив. У выхода Эмму и провожающего ее Алекса догнала Элис. Она всегда организовывала все групповые поездки или встречи, включая эту. «Эмма, и, я так полагаю, ее муж. Приятно познакомиться, я Элис. А, так о чем это я?» «Мы с ребятами договорились съездить завтра на пикник. Возможно, в нашем возрасте это несерьезно, но почему бы и нет? Эмма, хочешь присоединиться к нам вместе с Кайто?» «Еще не знаю, смогу ли». «Ну, тогда в любом случае свяжись со мной». Попрощавшись со всеми, Эмма и Кайто сели в машину. Один из охранников сел в машину Эммы и последовал за ними. «Как прошла встреча?» «Все хорошо». Это был короткий разговор. Эмма погрузилась в свои мысли, отвернувшись к окну. Их разговор вряд ли можно было назвать разговором двух влюбленных людей. Почему? Никто из них двоих не мог ответить на этот вопрос вслух. Ведь в глазах обоих читалась тоска и трепет перед своим партнером. Что же между ними произошло, раз оставаясь вдвоем, Они ведут себя как чужие люди. Хочешь завтра поехать со мной на пикник? А ты уверена, что хочешь провести время со мной? Эмидж, не более. На телефоне Эммы высветилось СМС от контакта. Алекс. Хорошо держитесь.